Глава 17. Благодаря бафам Венессы бежали мы быстро и в скрытность не уходили. Во-первых, у нее она была совсем маленькой. А во-вторых, зачем? Монстры, которых мы встречали немало, для нас были легкой добычей. И пусть уж лучше они вяло бросятся на нас и бесславно умрут, чем встретят мирных. Был и еще один плюс. «Люди! Люди! Помогите!» Из небольшого лесочка, размахивая руками, нам наперевес бросилась дародная женщина. За ней, хромая, вышел мужчина, ведущий за руку маленькую девочку. «Помогите!» Спрашивать, что случилось, смысла, разумеется, не было. «Тренируйся, ПВ... Илья!» Махнула Венесса рукой на мужика, а сама подошла к женщине. Под тренировкой подразумевалось лечение, к которому я сразу же и приступил. Благо у раненого все кости были целы. «В пяти километрах вон в ту сторону деревни», — донесся до меня ровный, успокаивающий голос Венессы. «Там уже сейчас двадцать человек. Мы их вылечили и вооружили. Там точка сбора. Завтра в полдень все оттуда выдвинутся в Длунд. Идите туда». «А как же монстры?» — испуганно защебетала женщина. Я кинул на нее быстрый взгляд. Сейчас она смотрит моей спутнице в рот, и вся дрожит. Но в её исцарапанной руке крепко зажат топор, и на нём видна засохшая чёрная кровь монстров. Значит, в нужный момент она умеет собраться. Собственно, иначе они бы не прожили в этих лесах хрен знает сколько дней, да ещё и с ребёнком. Люди умеют приспосабливаться. Так было на земле, так и здесь. «Я зачарую вас на выносливость и скорость, а также дам зелья, увеличивающие скрытность на два. Если не будете шуметь, монстры вас не заметят». «Спасибо вам!» Женщина схватила Венессу за руку. «Спасибо большое!» «Скажите спасибо Илье. Это все его?» Мне казалось что она передергивает. Но ее аргумент был неоспорим. «До столицы молва не дойдет. А вот на периферии, если все будем делать правильно, тебя будут понемногу узнавать». «И когда ты придешь сюда с войском, тебя поддержат». Пока все это казалось фантастикой, но и логика в этом была. В конце концов, реально же есть вероятность, что когда-нибудь я возглавлю армию, и на кого бы я ее ни направил, без репутации мне ничего не светит. Так что, выслушав аргументы Венессы, я махнул рукой и разрешил создавать мне репутацию. «Ты только в столице не перебарчивай с этим, ладно?» Пробормотал я, глядя в спины удаляющейся семье. «Твои слова меня обижают!» «На повелителя нельзя обижаться!» «Он шутит!» Улыбнулся я и кивком головы показал, что пора двигать дальше. Всего по пути к проклятому месту мы встретили около двухсот человек. Где они только не прятались? И на деревьях, и в канавах, и в заброшенных домах. «Первых мы послали в ту же деревню, куда и предыдущих. А тем, кому туда вовремя уже было не добраться, обозначили другой пункт сбора и последующих обещали направлять к ним же». «Ура!» — воскликнула спутница, когда мы пробрались сквозь густой кустарник и вывалились на большую поляну. «Еще не зачистили!» «Это проклятое место?» — с удивлением спросил я. «А что не так?» «Да выглядит как-то не так». «А сколько ты их видел?» «Близко — два. А так, с дороги штук десять. Издалека». «Динамичных?» <пух> «Да я не отличаю». а, -а, -а, -а. <пух> <пух> усмехнулась Венесса и повернулась ко мне. «Вот то, куда ты ходил с Визилием и тем здоровым лбом Линчем — это статичное. Оно всегда на одном месте, растет в уровнях и производит монстров. А динамичное — всегда какое-то закрытое место». «Как разломы орков?» «Нет, оттуда прут монстры». Отсюда — нет. Плюс к тому, там внутри всегда какой-то новый мир. Тут тоже может быть мир, но редко. На пятых уровнях обычно надо войти в один конец и достичь другого. В разломах у орков так Да не совсем. М -м... Трудно объяснить. Тут не только монстров бить надо. И конкретно в этом месте даже не придется идти. В смысле? Ну ты посмотри на него! Находящаяся в двадцати метрах от нас штука походила на огромную, торчащую из земли трубу высотой чуть ниже окружающих деревьев. «Цилиндр... коричневый, из камня какого-то похожа. Диаметр пятнадцать метров. Снаружи вроде лесенки что-то. Видимо, чтобы на крышу залезть. Что я должен понять?» «Там нет крыши», — усмехнулась Венесса. «Это труба полая. Ты в нее прыгаешь и летишь вниз». «Та группа, чья представитель долетает до дна живым, получает награду. И там, кроме монстров, преграды разные, и еще задания по пути дают». «Знаешь, Вин, я тут подумал... Ну его, нахрен! Надо к хоббитам идти. Времени мало, да тут еще и не факт, что ценное что-то выпадет. Высоты боишься? Так она длинная, и там дна не видно!» Успокоила меня девушка. «Да не то чтобы высоты...» Пробормотал я и, достав нож, принялся ковырять им кору на стволе ближайшего дерева. «Скорее, препятствий Вот как сейчас вижу. Выскакивает по пути перегородка, и я об нее пополам и ломаюсь. Там же управлять можно. Магией! Давай с этого момента поподробнее». В общем, после двадцатиминутной лекции стало понятно, что мне предлагают почувствовать себя кем-то вроде «железного человека». При входе в проклятое место в мои ноги и руки встроятся магические реактивные двигатели, и ими я смогу контролировать свой полет. При этом запас топлива, маны, будет ограничен. Например, если я решу использовать двигатели, чтобы притормозить падение, то он быстро закончится, и дальше я уже корректировать движение не смогу. «Что самое главное?» — спросила Венесса, решив устроить маленькую проверку по тому, как я запомнил информацию. «Не обосраться!» «Правильно, потому что за тобой будут лететь другие. Что второе?» «Не тратить ману без нужды». «Дальше?» «Мочить монстров и ловить бонусы». «Что ловить?» а ну, шары с наградами, о которых ты говорила. Ну, с маны там, неуязвимостью». «Да, они очень важны. Без них не протянешь». «Слушай, Вин, там же на десять человек проход рассчитано Опытных. А нас двое, и я первый раз». Зато награда будет большой. Вообще, поведение, первой присягнувшей мне посредством системной клятвы последовательницы, сильно отличалось от поведения той же Линды или Визилия. Те всячески старались меня защитить и предостерегали от слишком больших рисков. Венесса же опасалась только глобальных вещей, вроде преждевременного раскрытия моей тайны. А что касалось моей личной встречи лицом к лицу с опасностями, то в этих случаях она считала меня бессмертным. Точнее, не совсем так. Она считала, чему быть, того не миновать. Семи смертям не бывать и так далее. И что избранному должно быть западло уклоняться от смертельно опасных испытаний. «Если уж система тебя выбрала, будь добр соответствовать. Сдохнешь — значит, не судьба». Но она верила в то, что я не сдохну, и чем сложнее будут мои испытания, тем сильнее стану. В общем, познакомься мы на земле, я бы подумал, что она перечитала книг о попаданцах. В целом, я придерживался тех же взглядов, но, честно говоря, все-таки хотелось бы иметь больше времени на размышления и возможность выбора. Она ничего этого не оставляла и, получается, брала на слабо. «Ладно, но если я сдохну, тебе точно ребенка от меня не видать». «Не сдохнешь, я же с тобой». Я убрал кинжал в инвентарь и с удивлением обнаружил, что на стволе нацарапано и обведено в круг слово «Куй». Может, когда-нибудь сюда приведут школьную экскурсию, и учительница ткнет указкой в эту надпись и скажет. «Это послание потомкам оставил великий внешник Илья Первый Многоликий перед своим дебютным визитом в динамическое проклятое место пятого уровня». «А что оно значит?» — спросит девочка Катя. «Ты идешь?» С лукавым прищуром Венесса посмотрела на меня. «С тобой куда угодно!» — вздохнул я и заранее приготовил запасные штаны. «И не забывай, кто ты!» — напутствовала меня спутница. «Используй преимущество всех обликов!» — ответить я не мог, так как с ужасом смотрел в пятнадцатиметровую в диаметре, уходящую в бесконечную даль, трубу. «Сука!» «Будь я здесь один, я бы еще с лестницы, по которой сюда забрался, просто глянул бы, плюнул для порядка вниз и спокойно, вообще не стесняясь, спустился бы тем же путем, да свалил из этого леса бы на хрен А теперь эта провокаторша стоит рядом и, как мне кажется, готова просто столкнуть меня в пропасть. Скажи честно, я посмотрел в искрящиеся темно-зеленые глаза. У тебя же нет эксклюзивного задания приводить сюда внешников и скидывать их туда». «Только многоликих!» — засмеялась Венесса. «Ой, мля!» — выдохнул я и в обличии человека сиганул вниз. «Ваша задача — добраться до дна». Как и обещала Венесса, первый этап был водный. Все-таки опыт в подобного рода мероприятиях у всех разный, и чтобы не гробить разумных сразу, система давала время на адаптацию. «Сместитесь в центр». Метрах в двухстах внизу засветился желтый трехметровый в диаметре круг. Именно в него и нужно было попасть. «Газ в пол!» Из моих ступней вырвалось пламя, и я двинулся вперед. На метр. «Хошь как хошь, а маловато будет!» «Полный вперед!» Следующий рывок продвинул меня чуть дальше, но все равно недостаточно, чтобы пролететь через стремительно приближающийся круг. «Да мля! Лети давай!» «Руки тоже используй!» Сквозь шум ветра в ушах до меня донесся крик, падающий вслед за мной Венессы. «Точно! Вперед!» В этот раз магическое пламя ударило и из ступней, и из ладоней. Меня резко дернуло, и я успел влететь в круг. «Вы получаете пять единиц маны». «Охрененно! Особенно если учесть, что на маневры я потратил тридцать из стартовой тысячи». Мимо пролетали коричневые каменные стены. Скорость постепенно увеличивалась, и я зачем-то посмотрел вверх. «Вот же ж мать!» Круг света, обозначающий пятнадцатиметровый вход, сейчас казался луной на далеком небосводе. «Возьмите замедление». «Во! Это то, что надо!» Внизу замигала красная сфера, и находилась она метрах в пяти в стороне, то есть примерно в двух-трех от стены. «Тут главное не переборщить». Ведь касание поверхности трубы на моём уровне навыков полёта означает практически гарантированную смерть. Даже если я сразу об неё не сотрусь, то остановить вращение, которое почти наверняка начнётся, точно не смогу. «Ускорение! Ещё! Блин, опять руки забыл! Вперёд! Стоп! Стоп! Назад!» Я переборщил, и каменная поверхность стены теперь проносилась всего в метре от меня. «Ух, муля!» на хрена я на это подписался? Сейчас мог бы...» «Разворачивайся! Руками! Как я показывала!» Крик Винесса привел меня в чувство и успокоил. «Как мы и договаривались, если будет совсем жопа, она мне поможет физически, но поначалу будет просто направлять». Я выставил руки и двумя короткими выбросами пламени развернулся. До синей сферы замедления оставалось всего метров пятьдесят. «Газу!» Меня оттолкнуло вперед. «Достаточно?» «Тридцать метров. Двадцать. Не достану». Я толкнулся, активировал двигатели, ногами и, вытянув руку, самым кончиком пальцев коснулся сферы. «Ваша скорость замедлилась». «Да я заметил!» Вернее, мой желудок, очень болезненно среагировавший на перепад скорости. «Ты молодец!» — крикнула Венесса и, подлетев, чмокнула меня в щеку. «Ты успеваешь свои призы брать?» «Конечно!» «Хорошо, хоть бонусы каждый видит свои. Ещё не хватало с кем-то за них бодаться». «Возьмите неуязвимость». «Во! Тоже офигенный приз!» Внизу появился зелёный куб. Метров десять до него, если брать мою проекцию на его уровне. «Так, сначала газ обеими руками и ногами. Во! Ещё чутка? Отлично! Дальше только ножками. Раз. Ещё раз» куб оказался точно подо мной, и у меня еще осталось время с помощью манипуляции ручным двигателем развернуться в сторону центра. Это лучше делать заранее, так как чем дальше, тем задания будут появляться чаще. Фуаа! Я пронесся сквозь куб. «Вы получили неуязвимость на 10 секунд. 9.8». В 15 метрах снизу из каждой стены выскочили металлические штыри с шагом 10 сантиметров. Буквально через секунду они сошлись в центре и образовали решетку, через которую невозможно пролететь. «Пять. Четыре». «Еблысь!» Я, Я с разгона шмякнулся об решетку, и вот последнее, что в данный момент хотел, — это вставать. Рядом рухнула Венесса, и всего через секунду ее мягкая ладонь коснулась моей щеки. «Ты как? Зашибись! Четко! Надеюсь, это конец?» «Да еще не начиналось даже. Это конец подготовительного этапа. После него новичкам дают основную инструкцию». «Да мля...» Со вздохом я перекатился на спину. Теперь вход в трубу казался звездочкой на очень-очень далеком небе. «Решетка не исчезнет?» «Нет. Вон там, в центре, дыра. В нее прыгнем, как будем готовы». «А что было бы, если бы я не взял неуязвимость?» и «Если бы каменную кожу успел активировать и крепкости тела хватило, чтобы внутренние органы выдержали, то при наличии лекаря в отряде...» Ах, «Понял». Улыбнулся я и посмотрел ей в глаза. «Не обращай внимания. Это я себя так завожу. Давай инструкции». «Да то же самое дальше будет, только быстрее. И монстры еще будут вылетать». «Перерывы будут еще?» «Не скажу». виновато улыбнулась Венесса и легла рядом, робко положив руку мне на грудь. Поверь, если бы ты знал, что обязательно надо брать неуязвимость про решетку эту, то было бы сложнее. Согласен. Монстров как делим? Первых всех ты бьешь. За убийство топлива прибавляется. Когда жара пойдет, начну помогать. Какие они будут? Каждый раз разные, но иммунных какому то типу урона нет. Если будешь магию использовать, бей тем, что у тебя сильнее всего. Ясно. Как ты понимала, что я взял нужный бонус? «То есть награду?» «На обучающем этапе тот, кто летит выше, видит награды тех, кто летит ниже. Дальше я не буду их видеть». Um, «Еще полезные советы будут?» «Ничего не бойся. Ты справишься, а я прикрою». «Хорошо. Тогда поцелуй и погнали». На несколько мгновений Венесса замерла, а потом одним неуловимым движением оказалась сверху и впилась мне в губы жарким поцелуем. Не сказать, что к дыре в центре решетки, я подходил уверенно, но и страх размазался. Пока еще не в полную силу, но начал появляться азарт и желание доказать самому себе, что я смогу. Что я самый лучший. «Чего такого-то? Как в аркаде. Летишь себе, собираешь бонусы, бьешь монстров. На крайняк есть каменная кожа за два облика и помощь зала, то есть Венессы». «Ах!» Я глубоко вздохнул и, раскинув руки, упал в пропасть. — Возьмите ману. — О, всего два метра. Опа-опа, и в дамках. — А нет, переборщил Децл. Или нет? — Может, дотянусь носками сапог? не лучше сдать назад. Я выставил руки перед собой и дал из ладоней самый малый газ. — Вы получаете сто единиц маны. — Во, а потратил всего сорок. — Возьмите замедление. «Действительно, стало быстрее. Вообще нет времени сать Вперёд! Стоп!» Сразу было непонятно, но красная сфера висела всего в пятидесяти сантиметрах от стены. «Пофиг! Вперёд! Ещё! Стоп! Разворот!» «Ваша скорость замедлилась». «Во! Что там?» вылетите на центр и приготовьтесь к бою». «А вот хрен тебе! Это Венесса мне ещё сверху рассказала». Начинать бой с монстрами система рекомендует в центре, чтобы успеть их достать, с какой стороны они бы не появились. Вот только тут имеется в виду сферический конь в вакууме, то есть усредненный, преимущественно рукопашный боец. Я же дистанционник с разнообразным уроном, так что мне пофиг, где стоять, то есть по какой траектории падать. Мочи. При виде выскочившей надписи у меня дернулся глаз, но противника заметить я успел. Впрочем, даже не будь у меня ночного зрения, я бы его не пропустил, так как он подсвечивался жёлтым. Какая-то невнятная гуманоидная хрень с большими крыльями медленно приближалась. Почему медленно? Потому что хрень тоже падала, просто с меньшей скоростью. Мочить я начал, когда между нами осталось метров тридцать, и для верности использовал лук снайпера и самую простую стрелу. Огонь! Хм, даже попал, но не убил. Все-таки влияют разные факторы и непривычное положение. Наверное, надежнее лупить магией. <связь> Противник не дал мне подумать. Он взмахнул крыльями и за долю секунды сократил расстояние между нами вдвое. Огненный шар сорвался с моих пальцев, и тварь окутала пламя. Раздался виск, и меня передернуло. Мало того, что оно противно орало, так еще и вблизи оказалось редким уродцем. Будто бы человек оброс мехом, получил крылья, а в придачу хобот и уши, как у слона. Четыре бивня и десятисантиметровые когти на пальцах длинных лап. И верхних, и нижних. «Вы получаете пятьдесят единиц маны». «Отлично! Ведь на бой я ничего не потратил. Та мана, которая в двигателях с той, что используется для кастов, ничего общего не имеет. Ха, забавно». Погибший слонопотам не летел параллельно мне, не упал вниз и не исчез, а просто завис в воздухе прямо там, где помер, и унесся вверх. Горящая, с крыльями, летящая вверх. А точно я тут хороший. Мочи. На мысленный теологический вопрос я ответить не успел, так как снизу появилась еще одна лопоухая тварь. В этот раз она была ближе, да и я знал, что делать, так что изжег ее быстрее». «Вы получаете пятьдесят единиц маны. Мочи!» «Ещё один, и тоже быстрое убийство!» «Вы получаете пятьдесят единиц маны. Мочи!» Сразу двое. Тут пришлось сместиться и первого сбить сосулькой, а второго по классике. «Вы получаете пятьдесят единиц маны. Вы получаете пятьдесят единиц маны. Ну, если так пойдёт...» «Уклонитесь от преграды!» далеко внизу засияло Бревно? Шпала? В общем, какая-то хрень, преграждающая туннель точно по центру. Хм, она ведь могла появиться в любом месте, но возникла так, что если я ничего не сделаю, то точно об нее убьюсь. Интересно, для Венессы она появилась так же? Я дал газу и, сместившись на два метра, легко избежал столкновения. Возьмите неуязвимость. Опа, это важно. Я врубил все двигатели и перелетел сразу метров на шесть. «Ещё чуток. О, чётко. Зелёный куб пролетел сквозь меня». «Вы получили неуязвимость на десять секунд». «Так. И кого мочить?» «Девять. Восемь». Э, -э, «Э! Да мля!» Из стен снова выскочили штыри и сошлись в центре, организуя решётку. «Еблысь!» Это приземлился я. «Бум!» «Это Винесса». «Спасибо». — прошептал я, когда через секунду ее ладонь коснулась моих волос. — За что, повелитель? — Что не сказала, что будет еще одна остановка? — Больше не будет. — Следующая конечная. — Осторожно, двери закрываются. — Что? Тебе плохо? — Да нет. Я перекатился на спину и широко улыбнулся. — Жаль, говорю, что больше не будет. Я только во вкус начинаю входить. — Успеешь прочувствовать. — Будет последнее напутствие? — Нет только просьба. А, нафиг просьбы. Я протянул руку и схватив Винесу за куртку, притянул к себе. Этот поцелуй вышел по-настоящему жарким. Ведь никакой уверенности в том, что через пять минут я буду еще жив, у меня не было. Погнали! Я раскинул руки и упал в дыру. Бочи. Легко. Бочи. Да вообще без проблем. Уклонитесь от преграды. Уже знакомое бревно проносится мимо. «Уклонитесь от преграды!» «Опа! Уже два бревна крест-накрест!» «Рассочился!» «Мочи!» «Сразу трое противников!» «Замочил!» «Возьмите замедление!» «Взял!» «Мочи! Уклонитесь от преграды!» «Во! Только что заметил!» «Почему тут -то, то на вы, то на ты!» «Или это имеется в виду, что уклоняешься сам, а мочить можно вместе?» «Пофиг! Сам справлюсь!» Два слонопотама померли, а я проскользнул в дырку, на сей раз между тремя бревнами. «Мочи! Мочи! Уклонитесь от преграды! Мочи! Уклонитесь от преграды!» Я проскользнул в щель между тремя бревнами, и... надписи больше не появились. «Дальше сам!» — донесся до меня крик Венессы. И в этот же момент снизу появился подсвеченный желтым силуэт слонопотама, и сразу под ним зеленое препятствие я ясельки закончились. Дальше сам, без подсказок. Только хардкор». «Эху!» — огненный шар пронзил монстра. «Кто орал?» «Да я сам! И продолжаю орать!» «Мочи, козлов!» Мелькали, проносясь мимо, зеленые препятствия и подсвеченные желтым тела монстров. Появлялись бонусы, и я даже иногда успевал их брать. На меня постоянно ложились бафы от Венессы, а также регулярно пролетали мимо пущенные ею стрелы. Несколько раз она меня дергала за шиворот, и оказывалось, что, увлекаясь боем, я не до конца рассчитывал траекторию и едва не врезался в препятствие. Казалось, мы падаем целую вечность, и в определенный момент начался полный звездец. Каменную кожу я берег, но когда в глазах стало ребить от количества препятствий и врагов, сначала врубил ее за человека, а как закончилось — за орка. И буквально сразу два раза подряд врезался в бревна. Благодаря укрепляющим бафам я пережил столкновение, но после них меня так закрутило, что разобрать кто, где и что надо делать стало практически невозможно. В этот раз даже Венесса не смогла мне помочь так как и у нее дел хватало. Огромных усилий стоило восстановить ориентацию в пространстве и продолжить бить монстров. Все смешалось в кучу, и лишь счетчик каменной кожи неумолимо отсчитывал последние секунды. Девять. Восемь. Удар головой о бревно. Семь. Шесть. Огненный шар в оскаленную пасть носатого монстра. Пять. Четыре. Меч вонзается в грудь какой-то здоровой хрени, которую я до этого даже и не видел. Три. Удар. Я открываю глаза и успеваю заметить, как рядом падает Венесса. Поздравляем, вы достигли дна. Вот это я понимаю. Удачная формулировка. Что-то насчет постучать снизу? Расчет коэффициента за неполный отряд. Ты как? Надо мной возникло бледное, взволнованное, обрамленное каштановыми волосами лицо спутницы. Погоди, сейчас узнаем. Расчет закончен. Награда вашей группы составляет 5,3 миллиона золота, одно очко умений, один эликсир первого уровня, один второго и один третьего. Где ты говоришь, следующее такое место?